Илье, ботинки, носовые платки, и на самом дне что-то твердое. Морей раздвинул платки и покачал головой. В руках у него оказался бинокль. Он навел его на тот берег, ему показалось, будто он разгуливает по заводу. Тогда он осторожно положил бинокль на место и бесшумно вышел. Комната рядом служила чуланом, старая печурка, матрас, сломанный шезлонг, комод без ящиков, на окне никаких занавесок. Морей уткнулся лбом в стекло и снова отыскал взглядом заводской каштан. Глава шестая «Замечательный парень!» — заявил Морей. «Правда?» Склонившись над колыбелью, Бельяр вытирал рот сына кончиком тонкого батистового платка. — Ученый, — сказал Морей. — Сразу видно. — Бедняжечка! Надеюсь, что это не так? — воскликнула госпожа Бельяр. Инженер выпрямился, задумчиво посмотрел на спящего младенца. — Пусть будет, кем хочет, — прошептал он. — Только бы был счастлив и нас. — Неблагодарный тебе ли жаловаться? — сказал Морей. И, повернувшись, к его жене продолжал. «Ну и ненасытный же у вас муж, я бы не отказался поменяться с ним». Улыбнувшись, он взял Бильяра за руку. «Не обращай внимания, старина, я заговариваюсь». «У вас усталый вид», — заметила госпожа Бильяр. «Идемте, ужин готов. Если слушаться роже, так не проведешь в этой комнате». «Правда», — сказал инженер, — «ты что-то совсем расклеился». Что-нибудь не ладится? Да нет, все идет прекрасно. Как следствие? Двигается потихоньку. Они перешли в столовую. И Морей забыл о своих заботах. Он любил Рожей Андрея, эту нежную, скромную, молодую женщину, обожавшую своего мужа. Спустя несколько лет после окончания войны Андрея бросил учебу, вышла замуж за Бельяра и с тех пор довольствовалась тем, что жила подле него. — Думаешь, это так весело? Женщина, которой ты внушаешь робость, — пожаловался как-то бильярд, совсем заскучав. — Во время войны было хорошо. — Может, еще скажешь, что жалеешь о жизни в подполье? — О секретных заданиях, обо всех передрягах, выпавших на нашу долю, — вздохнул Морей. — Нет. Бельяр, конечно, ни о чем не жалел. Но он не был подобно Сорбье одержим страстью научных открытий. У него оставалось время на то, чтобы читать, бывать в гостях, слоняться, просто так, разъезжать. Порой он звонил Морею. — Я тебя увожу. — Куда? — Куда, пожелаешь, хочется взглянуть на людей? Они отправлялись. В театр или молча ехали, куда глаза глядят. — Знаешь, чего тебе не достает? – говорил Морей. — Знаю, знаю. Сына, но у Андрея никогда не будет детей. И вот чудо свершилось. Появился ребенок тут, в соседней комнате, и взгляд у Бельяра стал совсем иным. Да и сам он, казалось молодел. помолодел, но в то же время стал каким-то озабоченным. Он поглядывал на свою жену с удивлением, пожалуй, даже с недоверием. Извините, что я смотрю на часы, сказал Морей. Но мне должны позвонить. Здесь ты у себя дома, Стрина, не стесняйся. Кстати, как там с этим шофером? — Пока на свободе, только ненадолго. У меня есть его адрес, я даже осмотрел дом, где он живет. Андрей без конца вскакивал, чтобы присмотреть за новой служанкой, которая громыхала кастрюлями на кухне, и Беллиар стал нервничать. Почему ж ты его не арестовал? — спросил он. — А за что его можно арестовать? Ну, если он украл, убил? Ну-ну. У меня ведь нет никаких доказательств. А сейчас не до оккупации. Жаль. Картошка подгорела. Салат. И в самом деле забыли салат. Расстроенный Андрей снова исчез. Я выгоню эту девчонку, — проворчал инженер. — Этим ты ничего не добьешься, — сказал Малей. Ты свободен сегодня вечером? Конечно, можешь ты расстаться с своим сыном, ну, скажем, часа на два, Болван. Ладно, ладно, я тебя увожу. Мы сменим Фреда и будем наблюдать за Монжо. Вспомни молодость. Кто знает, может он выведет нас на крупную дичь. Зазвонил телефон, и Морей вытер рот салфеткой. Скажи своей жене, что мы уходим. Он кинулся в гостиную, звонил Фред. «Ничего нового? Прекрасно. Сейчас я тебя свожу. Ну, скажем, в девять часов. Ты успеешь поужинать. Хорошо. Спасибо». Вернувшись в столовую, Морей понял, Андрей уже знает, что они уходят. «Я похищаю вашего мужа, но ненадолго», — пошутил комиссар. «Он может мне помочь? Помочь?» «Нет!» Морей заранее знал, что ничего не случится, что слежка превратится в прогулку. Но ему вдруг захотелось вновь пережить вместе с Бельяром забытые минуты. Он угадывал, что Бельяр со своей стороны тоже испытывает радостное возбуждение. Маленький заговор мужчин, который надо скрыть от Андрея. Конец ужина прошел довольно весело. Бельяр вдруг стал красноречивым. Он разгорячился. Торопил Андре, ему не терпелось поскорее уйти, и жена не могла сдержать улыбку.